наверное, первое, что, наверное, будет волновать и волновало, я думаю, особенно участников как раз рынка сосных услуг, это то, что в редакции которая, законопроекта, которая вошла в Госдуму, предоставлялось право только нас частным охранным структурам содействовать, органам правоохранительным содействием именно в оказании обеспечения правопорядка право в охранительной деятельности. Здесь, какая-то существовала есть справедливость, хотя по большому счету, но ну, если вот подходить, допустим, частный детектив, оказывает ли он на практике содействие в охране общественного порядка, да? Здесь, то есть здесь смешно, это, как говорится, не было. Вот по инициативе, кстати, членов вашей ассоциации опера и Координационного совета, и было внесено предложение то есть было добавить законопроект в виды услуг, как именно в оказании помощи по изучению причин преступности, профилактики преступности, но в итоге, то есть, вышла такая поправка, которая, значит, добавляет тот раздел, я, наверное, прочитаю его по помощи, чтобы было понятно, что организациям, осуществляющим частную охранную деятельность, представляет право содействия предохранительным органам в обеспечении правопорядка, а частным детективам представляет право содействовать правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений в порядке установленного правительством Российской Федерации. То есть это более как-то подходит именно к специйске детективной деятельности, и плюс при соответствующем соглашении то с местными органами внутренних дел, никто от этого ищет, не отказывался, на я это знаю, на практике, то есть у вас то есть, достаточно широкое поле деятельности есть, возникает чтобы оставаться, как говорится, в курсе всех событий оказывать пассивную помощь. В том числе, кстати, на возмездной основе. Значит, вторым вопросом, который очень волновало охранное сообщество вы знаете, что по детству законопроекта у нас, как в шестую статью действующего закона отчасти детективно-ократной деятельности Российской Федерации, статью 11 прим, вносится положение, при которых, что, при которых что в отношении граждан, которые претендуют на, ну, естественно, статус как частного детектива, как, вот, как частного охранника, может быть э, проведена отдельная проверка, и по заключению органов внутренних дел но ну, отказано в том, чтобы он занимался данным видом деятельности. То есть данное положение, естественно, зеркально у нас взятое из Закона Абилизационной Безопасности, то есть из Кодекса, из, из раздела Воздушного Кодекса, который касается сотрудников Абилизационной Безопасности, Здесь, чтобы убрать какие-то недомолвки, то есть принято решение перенести вот положение, которое были у нас в подзаконных актах, перенести именно, то есть сам текст законопроекта, и именно перенесён статус как должностного лица, который имеет принять такое решение. Прямо, то есть, в рассекте у законопроекта записано, что это заключение должно быть утверждено, руководителемм органов внутренних дел субъектароссийск по субъекту российской федерации в скобочка лицом исполняющего обязанности. то есть что было понятно изначально как это и предполагалось под законных актах то есть такие решения как реш права человека заниматься той или иной деятельностью здесь должно приниматься на соответствующем уровне и оно будет необходимо просто в единичных случаях То есть это не то, что каждого, допустим, частного охранника или частного детектива там обязательно кто-то будет проверять по нескольку раза. Нет. Но в единичных случаях, поймите, это просто необходимо. Здесь, я думаю, все профессионалы на практике очень много, как бы, имеют практического опыта работы, то есть лишний раз поясняется, зачем это, к чему, то есть все нюансы, я думаю, знают. Поэтому, если первое лицо как говорится, начальник УВД или Министерство внутренних дел субъекта Российской Федерации примет это такое решение, пожалуйста, его, кстати, можно оскорить через суд. Но все прекрасно понимают, если это решение будет утверждать первое лицо, то, естественно, к нему надо идти с серьезными аргументами, а не просто, как говорится, с каким-то субъективным мнением подходит данный человек для выполнения этих функций или нет. Значит, следующим вопросом, который у нас также волновал охранное сообщество, здесь статья 9, буквально небольшой поправки, чтобы было всем понятно, немножко сократились требования к договору об оказании услуг, здесь, я думаю, всем понятно, у нас большинство требований уже прописано в Гражданском кодексе, и когда наш Профильный закон в 92-м году формировался, понятно, необходимо было прописывать там и гонорары, там и обязательные, то есть те проблемные вещи, с которыми зачастую вы сталкиваетесь, когда наши сотрудники требуют от вас писать какие-то гонорары, что не совсем приемлем для юридического лица. Здесь требования очень сокращены, то, что договор должен быть в письменном виде, остальное у нас требования к хранению есть, акта выполнен то есть со самого договора акта выполненных работ, там допустим в течение пяти лет и остальное идет оцен на гражданское законодательство чтобы не было то есть лишних вопросов в данной части значит следующий вопрос который у нас внеён поправка естественно представителя депутатского корпуса по предложению министерства образования и науки это значит для э, частного охранника вводится государственный коколизационный экзамен. То есть, чтобы было проще, понятно, если мы выходим на режим, допустим, удостоверения охранника, это как водительское удостоверение, которое позволяет ему заниматься охранной деятельностью, а затем уже спокойно с ним переходить из одного человека в другой, чтобы у нас он был на виду, э, вводится э, по По аналогии значит, с водительским удостоверением также вводится э, государственный экзамен, который будет сдаваться один раз при получении удостоверения частного охранника. Мера вынуждена э, я думаю, ни для кого здесь не секрет, и анализ у нас такой имеется, что порядка 70% удостоверений частных охранников просто-напросто покупаются. Форма особенно для бывших оперативников всем известна. Создается ноум, который зачастую состоит из одного директора, у которого при себе и печать, и удостоверение, и бланки. значит Полгода он работает, затем закрывается и спокойно продает эти удостоверения за тот период, когда он работал То есть проверить, сами понимаете, фактически невозможно. Организация закрыта, все на руках, где, чего, как, попробуй докажи, что он... Архивов тоже не качает. Вот именно упрощенная форма вот этого Негосударственного образовательного учреждения, который у нас готовит сейчас многократник, именно привела к этой ситуации. Поэтому мера в партнере, то есть вполне необходимая, вот, единый хотя бы госэкзамен. Естественно, будет переходной период, переходный. Э, мы не будем, то есть, как говорится, то есть, сразу лишать, а плюс того, как вы знаете, мы еще с вводим категорирование охранников, кто с оружием, со спецсредствами и охранник высшей категории, которые то есть, могут перспективно с соборжённым телохранительством заниматься. Здесь, я думаю, в течение пяти лет мы какой-то порядок наведём на рынке именно в плане подготовки охранников. Значит, следующий момент э, достаточно резонансный, высказывающий много претензий на различных уровнях в том числе и с охранного представителя охранного сообщества, он касается именно согласования э, взятия под охрану объекта, в отношении которого уже имеется, то договор, э, если проще говорить, который уже охраняется, то другой охранной организации. Здесь тоже принято решение внести в секс-закон, что решение именно в отказе согласования будет принимать то есть первое лицо органов внутренних дел по субъектам Российской Федерации. Естественно, вы знаете, что случае гражданских правовых конфликтов достаточно резонансные, и первый руководитель должен знать, и плюс того, это отказ, опять же, в выполнении каких-то уже договорных гражданских отношений. Первый лицо здесь должно принять свое решение. Естественно, согласование, то есть, может сделаться начальник, конечно, райотдела, то есть, в объекте, который у нас будет, отказ, естественно, в в гражданских правах должен статус на порядок выше. Вот, значит, следующее, значит, изменение касается порядка ношения форменной одежды. Здесь вывели отсыл на правительство, что при осуществлении различных видов услуг, естественно, будет различные требования по ношению формы Вы знаете, что, допустим, охрана жизни и здоровья, то есть зачастую не связано с тем, чтобы ходить там в город, Тут достаточно и формы одежды, плюс того, как охрана всевозможных э, вид учреждений э, тоже имеет свои особенности. Значит, где-то, может быть, достаточный костюм поприличней, как говорится, -то, и той же карточки охранники, которая висит в качестве бейджика, чтобы было видно, что это представитель секьюнити. Значит, следующим резонансным вопросом, который всех очень волновал, это минимальные требования, значит, к размеру уставного капитала для частного охранного предприятия. А, здесь последние предложения, последние изменения, которые, значит, вошли, против которых, как я уже сказал, все заинтересованы стороны, в том числе и с нашей стороны, как правительственного органа, поскольку законы проекта так и со стороны заинтересованных э, представителей охраны сообщества достигнет полной договоренности. минимальная размерность уставного капитала для всех частных охранных предприятий 100 тысяч рублей, э, будет, а для тех, кто занимается вооруженной охраной и пультовой охраной, значит, 250 тысяч рублей. Здесь категория, я думаю, понятно, почему из разделения. Также сделаны исключения у нас по учредительству охранных предприятий для юридических лиц. Может быть предоставлено такое право, то есть при наличии достаточных оснований и в порядке у установленных правительством Российской Федерации. То есть как мы предварительно видим со своей стороны, определяющие здесь будут для предприятий на спецификах деятельности. Но Взять тот же, допустим, то есть Лукойл, э -э, то есть те же, допустим, обращение московский метрополитен, они просят, поскольку у них своя специфика именно по охране, вот именно внутри. Ну, пожалуйста, то есть я думаю, на уровне правительства, вот говорится, это может быть принять такое решение решении, как, допустим, вот наше ООО, то есть РЖД, то есть тоже, как говорится, желает учредить, то есть, валютные охранное предприятия, именно поскольку своя специфика, своя общая специфика их подготовки, в том числе как и на железнодорожных, а на иных объектах здесь сделаны, конечно, вот такие поправки по этому в данном направлении. Следующая поправка, значит, касается норм обеспечения служебным оружием. поскольку, вы знаете, водится режим, значит, служебного оружия получения только во временное пользование. В органах внутренних дел оно уходит на государственную собственность во время управления правоохранительных органами. То есть, поэтому норма обеспечения мороженого будет определяться с учетом его потребности, связанных с исполнением охранных услуг. Но, правда, не может быть более одной единицы на двух охранников То есть, установана верхняя планка, то есть, максимально, что можно получить от один пистолет, то есть, на двух охранников Остальное, естественно, по потребности. Нет, я послушаю, я обнаруживаю. Травматика у нас никогда она не запрещалась, и если по тексту закона она может приобретаться так, спокойно, в простом режиме, как для простых граждан. Значит, также внесены изменения, то есть внесены соответствующие поправки, которые предусматривают то, что органы внутренних дел будут иметь право значит проверять образовательный процесс, В части именно подготовки охранника имеется в виду, только в части теоретического практического обучения, то есть умение пользоваться оружием, то есть мягкого по огневой подготовки. Это нам позволяет, там, 12 статья Федерального закона об оружии, поскольку именно подготовка по владению оружием, не является самостоятельной профессиональной подготовкой, поэтому в данной части в законе мы все четко прописали. Также, значит, по требованиям указа Президента от 15 мая текущего года, у нас 797-й, вы знаете, он направлен на защиту субъектов малого и среднего предпринимательства, внесены уже соответствующие поправки, значит, тех законопроекта, где, значит, проверка плановая у нас будет проводиться не чаще, то есть одного раза в три года. О проведении внеплановой проверки будет у нас уведомляться прокурор субъекта Федерации, Также внесено есть, в качестве одного из оснований для внеплановой проверки, то есть информация от органов госвласти или иных субъектов там, о нарушениях должна именно касаться нарушений, которые создают угрозу здоровью и жизни граждан. Ну и последнее то есть самый такой важный момент, который подвергся корректировке, по которому внесены повторки в носок, касается, естественно, вступления федерального закона в силу. Значит, весь закон, вступает в силу, у нас предложен как с 1 января 2010 года, а после чего уже, то есть начнут действовать у нас нормы гражданского права по, как говорится, по оружию, имеется в течение года его частные охранные предприятия могут, то есть, хранить на, как говорится, на законном основании, в том числе использовать Это до да, 1 января 2011 года. Значит, немножко раньше вступает, это с 1 января 2009 года предложено положение, которое касается налогового кодекса. Ну, здесь общие принципы законотворчества, что все изменения в налоговый кодекс вступают с 1.01, то есть в ближайшем году. И с 1 января, с 1 июля 2009 года у нас планируется вступление положений которые касаются касается удостоверения охранников. Ну, то есть общий принцип, чтобы было понятно. Сначала вступает налоговый кодекс по удостоверению, потом с 1 июля мы начинаем замену удостоверения охранника, чтобы было единообразного образца, и к 1-го, 1 2010-го, когда обычно перезаключаются все договора у нас с нового года, то есть и в вашей бюджетной вступают новые требования к охранным организациям, что предварительно. По крайней мере, данный срок, поверьте, конечно, мы тут то есть нам тоже надо подготовиться и достаточно по всей стране страны голос удостоверения замените подготовиться переворот и очень много организованных вопросов придется будет данной части решения в принципе это все что я хотел бы относ рассказать о законопроекту значит буквально может быть несколько минуту займусь что, что касается это переа оружия государственную собственность просто часто его задают хотя несмотря на то что мы неоднократно значит, уже разъясняли данные вопросы и на страицех профильной прессы и в интернет порталах неоднократно выступали вопросы постоянно поступают и я бы все таки хотел еще раз на него ответить значит самым неемлемым вариантом именно передачи как раз, государственную собственность мы нашли для себя это Вариант э, добровольного, значит, отчуждения вашего имущества в пользу государства. И тут же этим же договором, просто гражданским, который будет заключаться между частным охранным предприятием органов и УВД, соответствующего субъекта федерации, именно этой единице оружия будет вам отдана, значит, безвозмездное пользование, э, то есть бессрочное, безвозмездное пользование. То есть это самый безболезненный вариант, как говорится, для частного охранного предприятия. Потому что достаточно часто возникает вопрос, а вы вот эту нашу собственность купите. Пожалуйста, вот поверьте, я вам не вру, то есть деньги найдутся, просчитано, мы можем скупить все оружие, но тогда поймите, это будет номинально собственность уже наша. И вот тот пистолет, который мы у вас выкупили, извините, это не вариант, что мы вам его же и отдадим. И отдадим ли еще, извините, как сразу или нет. Для того, чтобы не останавливать именно деятельность, у нас достаточно прав сейчас, не прав, а достаточное положение гражданского кодекса. даже 238 статья, которая позволяет любому гражданину отчуждать свою собственную пользу государства. И мы также, как говорится, имеем право это выдать это же единицу оружия вам, то есть безвозмездный пользу. Кто, естественно, потом захочет заплату отдавать, пожалуйста, мы готовы скупить. Но отдавать будем также зарендную плату. Здесь ясно, да? Но это вполне логичное явление. То есть все пожелания, как говорится, Комитета по безопасности Госдумы, которые у нас были перед принятием, как в первом чтении, то есть именно вот минимизировать то есть, все возможные нюансы, которые в сведении закона мы практически учли. И буквально недавно докладывали, по-моему, месяц назад, когда принимали другой закон, sopravvado a crescita